Хараюки бросил быстрый взгляд на таймер, уже успевший отсчитать целую минуту с начала боя, и подумал, «В отличие от позавчерашнего разговора, едва уложившегося в 30 минут, сегодня нужно лишь передать ему, что если он хочет освободить буш Утана от АСС-комплекта, ему нужно действовать сейчас». На это ушла бы от силы пара минут. А значит, остаётся время и на схватку с Эш-роллером, с которым в честном поединке он не сходился уже давно. Да и потраченного очка будет не так жалко. Кроме того, кто знает, чем закончится сегодняшняя операция по спасению из Имперского замка и Воскресная конференция. Может, они сейчас вообще видят друг друга в последний раз? «Я понял». «Сказал Хороюки, кивая. Я принимаю твоё условие. Если я выиграю, ты внимательно выслушаешь всё, что я собирался тебе сказать». Но конец его фразы вновь превратился в вопль, вместе с которым Хороюки отпрыгнул в сторону. Мотоцикл Эш-роллера вновь попытался на огромной скорости врезаться в него. «Эй, полегче! Я ещё не закончил ГВ! Заткнись! Шат up. «Бой уже начался, парень! Прости, но сегодня мегакульная Виктори будет за мной!» Прокричал Эш-роллер, вновь разворачиваясь. Хароюки обратил внимание на то, что со времени их прошлой битвы Эш-роллер научился разворачиваться под гораздо более острым углом. Не собираясь уступать ему в красноречии, он отозвался. Это я одержу гига-роскошный Perfect Win. Хотя, погоди, как-то нечестно получается, что в случае моей победы ты меня просто выслушаешь, а в случае твоей я тебе буду должен просьбу. Вот отстой, крутые парни не задумываются о таких мелочах. Испустив клубы дыма из глушителя, огромный мотоцикл начал третий заход. Эш-роллер был необычным дуэльным аватаром. Большая часть его потенциала приходилась на усиливающее снаряжение – мотоцикл. Сам наездник был практически беспомощен как в ближнем, так и в дальнем бою. Вместо этого он опирался на мобильность и крепость мотоцикла. Ездовое снаряжение в ускоренном мире встречалось нечасто, а уж мотоцикл Эш-роллера наверняка был одним из мощнейших его представителей. Если у него и были слабые места, то к ним можно было отнести разве что невозможность быстрых разворотов и чрезмерную вычурность. Последнее часто приводило к тому, что красные аватары могли с легкостью расстрелять его с расстояния, Но у Хоруюки, увы, не было дальнобойных атак. В ближнем же бою против Эш-роллера приходилось полагаться на очень рискованные атаки. Если точнее, нужно в последний момент уворачиваться от несущегося мотоцикла, после чего сразу контратаковать либо по наезднику, либо по двигателю. Сильвер Кроул мог попытаться воспользоваться своей мобильностью, чтобы прыгнуть и атаковать наездника с воздуха. Но о такой тактике знал и сам Эш. Заметив вертикально падающего Хоруюки, он сразу поставил бы мотоцикл на дыбы, защищаясь от удара передним колесом. Другими словами, их атаки походили на матче в камень-ножницы-бумагу, и проигравший неизменно получал обширные повреждения. Бездумные налеты на Эша были равносильны самоубийству. «Эха!» Пронзительно воскликнул Эш. Хароюки же сфокусировался на огромном переднем колесе мотоцикла. Естественно, Эш понимал, что тот попытается уклониться, и был готов в последний момент свернуть влево или вправо. Если он не угадает со стороной, прекрасно, но если угадает, попадание под колеса будет не избежать. «Ну же, влево или вправо? Шины не помогут, надо следить за тем, в какую сторону он наклонится». Харуюки сконцентрировался до предела. Это умение он натренировал до совершенства задолго до того, как стал бёрстлинкером и сосредоточился на мотоцикле. И вдруг на мотоцикле зажёгся левый, или правый, если смотреть от Харуюки, поворотник. Обронил Харуюки и рефлекторно прыгнул влево. Но мотоцикл наклонился влево вместе с ним, и крепкая серая шина начала неумолимо приближаться к Харуюке. Харуюке показалось, что по нему ударили кувалдой, мир перед глазами завертелся, точнее, завертелся сам Харуюке. Сильвер Кроу, вращаясь так быстро, что позавидовали бы даже комедийные аниме, пролетел несколько десятков метров по воздуху и врезался головой в одну из скал на восточной обочине Седьмой Кольцевой. Придя в себя, он освободил из скалы свои руки, а затем вытащил из неё и шлем. Вновь опустившись на дорогу, он возмущённо воскликнул. «Ты включил не тот поворотник! Это нарушение правил дорожного движения! Штраф 200 миллионов йен!» В ответ наездник, вновь впустившийся в погоню за Хроюки, громогласно расхохотался. Я эшроллер, я воплощение езды без правил. И он не врал. В эти дни попытка прокатиться по улице на чём-то, превращающем нефтяные продукты в углекислый газ, привела бы к немедленному аресту. Не говоря уже о том, что шум его глушителя превышал все мыслимые нормы, и о том, что на его мотоцикле не было номерного знака. Но они находились в ускоренном мире, где не было никакой полиции с сиренами. Зато здесь были зрители, осыпавшие Эш-роллера радостными возгласами. Он продолжал очередной заход, намереваясь вновь отправить Харуюки в полет. «Вот сволочь!» Ругнулся Харуюки и бросил быстрый взгляд в верхний левый угол. Атака отняла у него 20% здоровья. Взамен она дала ему около 30% энергии. Но Харуюки решил, что взлетать пока рано. «Еще один наземный раунд, а потом можно и в небо», сказал он сам себе, затем пригнулся и стал готовиться к атаке. Пусть он рефлекторно повёлся на фокус с поворотником, но второй раз он не собирался так попадаться. Он поклялся себе, что уж в этот раз уклониться правильно и обрушить на него свою контратаку. Но и сам Эшроллер понимал, что второй раз этот трюк не пройдёт, поэтому вместо поворотника он «Ха!» воскликнул он и подпрыгнул, вставая одной ногой на сиденье, а второй на руль. Он так и поехал вперёд, стоя на мотоцикле, словно на доске для серфинга. Это тайная техника эш-роллера. Двухцилиндровый кулак. Над именем этого приёма можно шутить сколько угодно, но сама атака таила в себе такую угрозу, что пренебрегать ей нельзя». Сразу после атаки мотоциклом наездник мог пнуть увернувшегося Харуюки ногой, дополнительно затрудняя контратаку. С этой атакой Харуюки знаком не понаслышке, но эффектной стратегии против неё пока не придумал. Э Продолжал кричать эш-роллер, выписывая короткие зигзаги и неумолимо надвигаясь на Харуюки. Тот продолжал внимательно смотреть. Он мог попытаться увернуться большим прыжком, но тогда он не смог бы контратаковать. Учитель Эша, Скайрейкер, однажды остановила двухцилиндровый кулак, ухватившись за ручку тормоза во время резкого скачка назад. Приём такого уровня однозначно был не под силу Харуюки. «Неужели у него нет других слабых мест? Ну, хоть каких-нибудь?» «Эврика!» Разве Эш-роллер может в таком положении поставить мотоцикл на дыбы? Наверное, нет. Он не устоит на мотоцикле, если попытается так сделать. А значит, бить надо... Сверху! В тот момент, когда огромная шина была уже почти рядом с ним, пригнувшийся Харуюки резко оттолкнулся ногой от земли. А-а-а! Удивлённо воскликнул наездник. Харуюки намертво вцепился в него. Аватары немедленно свалились с мотоцикла на дорогу. Лишившийся хозяина железный конь Эша поехал куда-то на север. «Эй ты! А ну, хоуд метай! То есть, отпусти, кому говорю!» Кричал Эш, отчаянно брыкаясь. Харуюки изо всех сил пытался прижать его к земле. Этот шанс упускать нельзя. «Вот ещё!» «Ты без своего мотоцикла, что салат без огурцов?» «Ах ты! Я ж тебе говорю, что лук люблю больше!» Сцепившись друг с другом, аватары продолжали перекатываться по земле под возбуждённые возгласы зрителей. Естественно, в ближнем бою у Эш-роллера не было ничего, что способно нанести урон металлической броне Сильверкроу. Харуюки не обращал внимания на кулаки, которыми он пытался бить его по лицу и груди». Он силой повернул его спиной к себе и крепко обхватил руками за грудь. «Эй, а, а ну перестань обнимать меня!» «Я вовсе не пытаюсь тебя обнять!» «Тогда не произноси больше это слово, гад! Ты первый начал!» Крикнул Харуюки в ответ, на последнем слоге расправляя металлические крылья. Зная, что в ближнем бою накопил еще с десяток процентов энергии, он уверенно замахал ими. Сильверкроу и Эш Роллер взлетели в небо с таким резким звуком, словно их унесло ракетой. а а, -а, -а Куда мы летим?» Завопил Эш, но Харуюки, не слушая ничего, продолжал резко набирать высоту. Рядом промелькнули зрители. Хоруюки поднялся на 100 метров, на 200 и остановился на трёхстах. «Нет! Я боюсь высоты! No! Thank you!» Вновь пронзительно воскликнул Эш, но вдруг резко затих. Его, зажатая в руках Харуюки тело, напряглось. Послышался хриплый голос. «А, Ворона, ты ведь не собираешься превратить меня в метеор, летящий в тиши ночной?» «Именно! И в космический мусор, летящий в тиши ночной!» Харуюки кивнул и попытался разжать руки. Он разработал несколько тактик, позволяющих превратить крылья Сильверкроу в оружие. Самым первым способом стал удар в пике с огромной высоты. В последнее время он все больше стал полагаться на использование коротких рывков в ближнем бою, помогающих наносить удары. Этот прием он назвал аэрокомба. Но помимо этих двух тактик есть еще одна, пожалуй, самая эффективная среди них. Он мог ухватить своего противника, поднять в небо, а затем уронить, нанеся тому огромный урон от падения. Эта тактика плохо работала против массивных тяжелых аватаров, а быстрых и юрких сложно даже ухватить. Но удачный подъем в воздух практически гарантировал победу. Харуюки редко пользовался этой тактикой ещё и потому, что противники, почуяв, что Сильверкроу идёт на сближение, могли прибольно контратаковать. А кроме того, некоторые аватары имели всяческие способности, позволяющие им избегать урона от падений. В этот раз шанс подвернулся ему спонтанно, и он решил воспользоваться им просто интуитивно. На аватаре Эшроллера почти нет брони – и у него нет способностей, позволяющих прерывать падение. А значит, падение с такой высоты должно обеспечить ему огромный урон. Харуюки уже забыл, зачем вызвал Эша на дуэль, и явно шел к победе. Вот только и сам Эш, несмотря на внезапную молчаливость, оказался отчаянным соперником. Как только Харуюки попытался отпустить его, тот резко вцепился в его руку и крикнул «Раз так!» то я заберу тебя с собой в ад! Flying Knucklehead! А летучие болванки. Спецприем? Харой Юки рефлекторно напрягся. Он считал, что у настоящего тела Эш-роллера нет спецприемов. Но шли секунды, а ничего не происходило. Харуюки решил, что тот просто блефовал, чтобы выиграть время, и уже собирался отругать своего противника за то, что тот никак не может сдаться. Но слова его в очередной раз превратились в крик. «Слушай, Эш, проигрывать тоже надо!» а -а -а -а! Кричал он не из-за Эша. Снизу к ним быстро приближались два огонька. Они были похожи на цилиндры, за которыми тянулись следы из оранжевого пламени. На хвостах цилиндров были крестовины, спереди — мигающие красным огоньки. Это... «Ракеты?», ракеты? — завопил Хоруюки и рванул вперёд. Но ракеты оказались самонаводящимися и следовали за ним так чётко, что не спасли бы даже зигзаги. И тут Харуюки вспомнил, что мотоцикл Эш-роллера с недавних пор обзавёлся ещё и ракетами. Выходит, что он лёжа где-то на обочине и выпустил эти ракеты. Получалось, что Эш мог отдавать команды своему усиливающему снаряжению, даже находясь вдали от него. Вот только... «Ты ведь и себя ими подорвёшь!» а чувак! Уж лучше так, чем просто на землю свалиться!» С ним трудно не согласиться. Харуюки отчаянно пытался избавиться от балласта, но Эш, предвкушавший взаимное уничтожение, продолжал уверенно цепляться за него всеми конечностями. Из-за этого Харуюки мог развивать лишь половину своей обычной скорости, и уже через несколько секунд ракеты поравнялись с ним. КИШОП! Закричал Эш-роллер нечто странное одновременно с гигантским взрывом. Помимо своей силы и масштабов, взрывные атаки были опасны тем, что какое-то время после взрыва сложно сообразить, что к чему. Когда Харуюки пришёл в себя, он уже почти врезался в землю, упав с трёхсотметровой высоты». Он резко взмахнул крыльями, замедляя падение. Сильвер Кроу и продолжавший упорно цепляться за него Эш-роллер рухнули точно на перекресток Седьмой Кольцевой и Оме. Кое-как отодвинув нежелающего отвязываться Эш-роллера на полметра, Харуюки в первую очередь поинтересовался. «Так, Эш, а теперь объясни, что ты кричал?» Через несколько мгновений аватар-гонщик, похоже, пришёл в себя и, покачивая головой в черепной маске, пробурчал. «Ну это... Ты ведь знаешь, что люди обычно кричат «Тамая» или «Кагия» во время фейерверков? Вот я глянул, что «Кагия» состоит из иероглифов «Ключ» и «Магазин» и решил на английский перевести. Или тебе «Боушоп» больше нравится?» «Откровенно говоря, мне по барабану. Если честно, оба варианта бредовые». Ответив, Харуюки пробежался взглядом по шкалам здоровья. Харуюки был ближе к эпицентру взрыва, но металлическая броня частично поглотила урон. У обоих аватаров оставалось примерно по 10% здоровья. Конечно, Харуюки мог добить Эш-роллера парой-тройкой метких ударов, но вместо этого лежащие на земле аватары переглянулись и одновременно произнесли «Ничья? Давай ничью!» Кивнув друг другу, они неспешно поднялись на ноги.